Глава десятая. Битва на Арском поле. Арское поле, окаймленное лесами и рощами, расстилалось на восток от Казани. Близ казанки реки, в обширной роще, затаился отряд воеводы Юрия Ивановича Шемякина, конница, пешие стрельцы, мордва. На совете воевод решили устроить Епанче ловушку. На воеводу Горбатова шуйского возложили задачу вступить в бой и, притворно отступая, заманить татар, чтобы спрятанный в лесу отряд Шемякина мог отрезать им отступление. Пехота расположилась на опушке. Всадники прятались дальше. Стоя около коней, они готовы были по сигналу вскочить в седло. На дубу устроился дозорный. Он смотрел то на обширное поле, то в сторону города ветер налетел порывом зашелестел листвой воины испуганно прискочили им показалось что подана тревога но все было спокойно стрельцы говорили о страшном утомлении о бессонных ночах о плохой пище они не жаловались на тяготы осады но всем хотелось чтобы она окончилась поскорее вдруг донесся крик дозорного вышли татары вышли «С нашими бьются!» Все пришло в движение. Пеши стали в ряды, конница готовилась вылететь из леса. Нетерпеливое ожидание владело всеми. Иной без нужды сгибал и разгибал лук, другой зачем-то пересчитывал стрелы, третьему занадобилось чистить саблю, и он втыкал ее в землю у своих ног. «Ну что там? Как? Да же!» неслись к дозорному взволнованные голоса а он время от времени кричал «Бьются! Отступают наши! Остановились! Снова отходят!» И вдруг раздался дикий отчаянный рев его «Побежали! Наши побежали!» Отступление русских было притворное, и это знали сидевшие в засаде, и тем не менее им казалось, что на Арском поле происходит непоправимое, что наши гибнут под натиском татарского войска. Все рвались в бой, и начальные люди, и простые ратники, но воевода Шемякин, опытный воин, сдерживал общее нетерпение. «Спешить не можно, надо бы на выждать», — говорил он, «в тыл ударить христем чтоб ни один не ушел». И время настало. В лесу запели боевые трубы. Таким неожиданным и непонятным был этот звук, что в первые мгновения конники-япончи ничего не поняли. Но недолго им пришлось теряться в догадках. Сотня за сотней вылетали русские всадники из леса. На поднятых саблях искрилось солнце. Грозно колыхались копья. Лошади неслись бешено. Из-под копыт вылетали комки грязи, и ударяли в разгоряченные красные лица воинов. Законницей скорым шагом двигались пешие колонны. Плотными рядами, плечом к плечу, спешили они на поле боя. Крик огласил поле. Русские полки вызывали врага на бой. Им ответил дикий рев татарского войска. Равнина была наполнена конниками и панчи, которые в неудержимом порыве еще продолжали преследовать полк Горбатова. Появление русских из засады изменило картину боя. Задние ряды татар сделали полоборота и бросились навстречу шемякинской конницы. Воевода Шемякин скакал впереди своих рядов. Стальная броня и высокий шлем Со спущенным забралом защищали его от неприятельских стрел. Рядом с ним держался богатырь-телохранитель, готовый защитить воеводу в опасную минуту. — Как кураптей накроем сетью! — громовым голосом прокричал телохранитель. Из-под спущенного забрала скорее уловил, чем услышал ответ. — Их голыми руками не возьмешь! Ряды противников сближались быстро. Ветер свистел в ушах скакавших всадников. Ободряя своих, перед татарскими полками неслись сотники и пятидесятники. До русских доносился гортанный боевой клич на самых высоких нотах, какие доступны человеческому голосу. Поднимая коней на дыбы, сшиблись с треском и грохотом. Стук мечей, бердышей, Удар из щитов о щиты, храп лошадей, крики и стоны. Воины, сбитые с коней, поражали стрелами неприятельских всадников и лошадей. Полки Горбатого-Шуйского прекратили притворное бегство и повернулись лицом к противнику. Татары оказались в кольце. Теперь только не дать врагу прорваться и спастись в лесах! Воины и панчи поняли опасность, однако не растерялись. Яростно набрасывались они на русских, но кому удавалось пробиться сквозь цепь конников, тот наталкивался на пехоту, встречавшую татар ливнем стрел. Всадники валились с седел кони с диким ржанием носились по полю, увеличивая сумятицу боя. Селась Филимон и казак Нечипер Пройдисвит рубились рядом, плечо к плечу, стремя в стремя. Филимон рубил татар тяжелым бердышом. Кто увертывался, того настигало саблини Нечипора. Они вдвоем рассекали татарские ряды, расчищая дорогу русским ратникам. Великан, хранитель Шемякина, в сумятице боя потерял воеводу. С победным кличем «Жива Русь! Жива душа моя!» Он рассыпал удары направо и налево. Японча метался по полю сражения, пытаясь навести порядок среди своих сметенных полков. Телохранитель воевода налетел на Япончу с огромным мечом, поднятым над головой. Аллах! Алла!» Японча Алла с гортанным визгом нанес противнику страшный удар етаганом Татарский ятаган налетел на русскую закаленную сталь и со звоном разлетелся. Гибели и панчи довершило расстройство татар. Их охватил страх. Они не держали уже боевого строя и только старались прорваться сквозь русские полки. Немногим удалось достигнуть лесной чащи. Почти все погибли под ударами мечей, от стрелы пуль. Истомленные перепуганные татары бросали оружие и сдавались. Среди порубленных татар мало было крашеных борот пытать боевое счастье с Япончой, вышла в поле молодежь. Эта молодежь лежала на широком поле с разрубленными головами, со стрелами в груди, в боку. Набегом Япончи пришел конец. Из многих тысяч татарского войска, погнавшихся за полком Горбатова, осталось 340 человек, сдавшихся в плен. Недешево и русским обошлась победа. Память о барской битве сохранила песня Казань-град на горе стоит, Казаночка-речка кроваво течет, Мелкие ключики, горючие слезы, По лугам-лугам все волосы, По крутым горам все головы, Молодецкие, все стрелецкие.